Глава 4. Возвращаясь из Македонии, он скоропостижно умер, не успев выдвинуть свою кандидатуру на консульство. После него осталось трое детей. Октавия-старшая — от Анхарии. Октавия-младшая и Август — от Атии. Атия была дочерью Марка Атия Бальба и Юлии, сестры Гая Цезаря. Бальб по отцу происходил из Ариции, и среди его предков было немало сенаторов, а по матери находился в близком родстве с Помпеем Великим. Он был притором, а потом в числе двадцати уполномоченных занимался разделом кампанских земель между гражданами по Юлиеву закону. Однако тот же Антоний, позоря предков Августа из материнской стороны, попрекал его тем, будто его прадед был африканцем и держал в Ариции то ли лавку с мазями, то ли пекарню. А Кассий Пармский в одном письме обзывает Августа внуком не только пекаря, но и ростовщика. Мать твоя выпечена из муки самого грубого арицейского помола, а замесил ее грязными от лихаимства руками, Нерулонский меняла. Примечание. Нерулонский. От городка Нерул в Южной Италии. Близ Фурий, где, как можно заключить из рассказа Светония, Октавии владели имением. Вся цитата — хороший образец стиля политических памфлетов конца республики.